Глава двенадцатая. Сегодня на ней было летнее платье. Сквозь легкую ткань светились не в меру округлой формы. Точнее, они не светились, но Соня их видела, словно рентген, представляя ногое тело. Наверняка у нее растяжки и дряблая задница, и обвислая грудь. И что он нашел в ней? Никита девочку хотел, смущенно делилась Марина. Из окна падал солнечный свет. Он ложился на плечи, заставал круглым нимпом над ее головой. Чего примитивная внешность обретала божественный шарм. А мой, мальчика, рассмеялась мама. Может, махнемся? Марина весело подхватила, и теперь в коридоре салона, отражаясь от розовых стен, свистели два женских голоса. Очень смешно, тихо фыркнула Соня. Ее раздражало буквально все. Мне рассмеяться, по-детски, держаться за живот. Короткая стрижка из редких бесцветных волос, одежда постельных тонов, как будто белье постирали с джинсой. Она была милой, и это бесило сильнее всего. Относиться к ней плохо не получалось. Она не давала причины себя ненавидеть. Но ну, разве что, до сих пор оставалась булавиной. «А второго завести не пытались?» — полюбопытствовала мама. От этой фразы Соня передернула. «Ох, это и я беспардонность, привычка совать длинный нос в чужие дела». Марина поникла. «Ну, как сказать, пытались, но безуспешно». «И мы тоже», — мать словно воспрянула отыскав еще одно совпадение. Подумать только, они подружились, как две псевдоледи вели разговор за чашечкой кофе. Мать в модных собой с новой прической держала фарфор, оттопыривая мизинец. Марина, вцепившись двумя руками, как будто боялась, что отберут. «Сейчас уже поздно, наверное. Максимка и сам скоро деток захочет. Надеюсь». Она улыбнулась. Улыбка была ей к лицу. В такие моменты глаза начинали блестеть, и на круглых щеках. Появлялись игривые ямочки. Ты зря, я скажу, что поздние дети нередко бывают удачными, сознанием дела, ответила мама. Согласна. На риск для здоровья, к тому же, Марина запнулась. Никита не слишком-то хочет. Конечно, злорадно подумала Соня. Он больше не хочет тебя. Мать тихо вздохнула. Аналогично, она театрально собрала на лбу свои идеальные брови. У тебя, по крайней мере, есть бизнес, приободрила Марина. «Ты тоже открой. Знаешь, как мотивирует?» — ответила мама. Марина махнула рукой. Пыталась как-то, но бизнес-леди из меня не вышло. А мыло напомнила мать. «Это так, для души. Кстати, недавно сварила с корицей на пробу. Вот, вам принесла». Позади зашеушался шалцелофан. «Ммм, как пахнет!» — спустя пару мгновений призывно воскликнула мама. Соня сжала в кулак невесомую кисточку. Звук шагов приближался, и чем громче он был, тем сильнее стучала в висках. «Сонечка, можно тебя отвлечь?» Осторожно, словно прося извинений, сказала Марина. Не дождавшись ответа, она мягко коснулась плеча. Вздрогнув, Соня поставила кляксу. Усмирив, на счёт три, свою злость, она медленно отвлеклась. Гаджет выпал из правого уха. «Красиво!» Марина застыла, любуясь рисунком. На холсте салон красоты выходил даже лучше, чем в жизни. «Спасибо!» Соня выдавила улыбку. Она рисовала, иногда для пущей наглядности, дергаясь в такты некой музыке, хотя, по правде, в ее наушниках была тишина. Хотела тебя угостить, сказала Марина, кладя перед ней несуразный кирпич. Это мыло с корицей, поэтому такого цвета, но пахнет приятно, и кожу не сушит. Понюхай. Она улыбнулась, тепло, будто собственной дочери. Луч солнца с волос опустился на грудь. Раза в три больше сониной. Понимая, что выхода нет, Соня нехотя поднесла к носу жалкий огрызок. Он действительно пах. И не просто, а как. Теплый, пряный, ласкающий ноздри аромат свежей выпечки моментально вернул её в детство. Где-то там, на задворках далекой памяти, возникали один за другим эпизоды азовского прошлого. Летний полдень и зной вперемешку с солеными брызгами. Вкус тутовника на губах, платье в пятнах от ягод. И тётя Нинина. Ай-яй-яй. Распрощавшись с подругой, мать вернула себе прежний облик. Никаких легкомысленных ахов и вздохов. Ее примеру последовала и дочь, сняв с лица выражение доброй учтивости. «В субботу у нас будут гости», — торжественно объявила мама. «Снова девичник», — устало подумала Соня. «Теперь в клуб допущена и Марина. Ей выделят место на общем диване, напоят вином и пристанут с вопросами». «И кто на сей раз?» — спросила она равнодушно. «Я пригласила на ужин булавинах», — сказала мама, разглядывая в зеркале свои недостатки. «Кого?» — оглянулась Соня. Стаканчик с водой цвета розовых грёз, в котором болталась кисточка, с трудом стоял на ногах. «Ну, Марину с Никитой», — пояснила мать ее отражению в зеркале. «Зачем?» — воскликнула Соня. Виски, как булавкой, пронзила отчаянием. В ответ на ее возмущение мама только махнула рукой. «Ну а что? Нам пора подружиться». «Их Максим — твой ровесник». «Предлагаешь нам подружиться?» — прервала ее Соня. Иголки вошли целиком и в глазах помутнело. «Что она говорит? Что за бред?» А вот теперь мать расправила плечи, соизволив взглянуть на нее. Сонь, да что за реакция? У тебя помыс Не желая вступать в перепалку, Соня быстро собралась. Успокоить ее мог лишь только один человек.